В ревизиаlte невозможно забыть войну, от которой они бежали. Всё напоминает о ней. Ритуалы лагеря, его строгости, его ограда, всё это от армии, семьи, которые официально здесь транзитом, лишены свободы передвижения. Следует установить за перемещениями пристальное наблюдение, выходить из лагеря разрешить только по серьёзным причинам, подчеркнёт в одном из указов Помпеду. То, что Лепеч и Талина в своём приблизительном французском не воспринимает всерьёз ни один из военных, когда он к ним обращается. Пантомима, которую он пытается восполнить недостаток слов, роняет его в их глазах. И он остаётся за колючей проволокой Ревиальта, силясь приспособиться к навязанному ритму жизни и выглядеть для новой семьи сильным мужчиной, хотя больше ни за что не отвечает, даже за мелкие детали повседневной жизни. Утром они должны присутствовать при поднятии флага под фальшивые звуки старенькой трубы и вздрягивая от холода, смотреть, как со скрипом поднимается триколор на металлической мачте. На трапезе сзывает сирена из громкоговорителей, укреплённых на столбах. На эти звуки выходят из палаток и бараков из листового железа и картона, не защищающих ни от чего, особенно от ветра. Этого назовели воевого ветра, который забирается в черепную коробку. этой тромантаны. Само слово чирует Хамида, так же как сила Дунавения раздражает. Толпы праздных людей с алюминиевыми мисками в руках регулярно распределяют одежду, трепёвый валивают прямо на землю на брезент и раздают навёс тысячам стучащих зубами, которых дожди и холод застигли в расплох. Дети, как прежде, собираются компаниями в валлеях и меряют рост по линиям колючей проволоки, окружающей лагерь Хамит чуть выше четвёртого, кадр едва дорос до третьего. Днём иногда слышен их смех, они с визгом носятся между бараками, как стайка птичек, но когда меркнет свет и гаснет небо, в ребязальт приходят иные звуки. Ночи в лагере театр теней и криков. Как будто невидимые людоеды бродят по аллеям, заглядывают в палатки и сжимают шеи чёрными от крови и порохоручьищами, давят на грудь огромными ладонями, ломая грудную клетку или целуя туртами полными гнилых зубов, обдавая мёртвым дыханием детские мордашки. Далеко в прошлом остались те времена, когда был только один людоед на всех и звали его Сетив. Теперь у каждого свой личный, карманный, так сказать, людоед, приплывший с ним на корабле, который выходит ночами. И взмывают крики от палатки к палатке, Потом слышатся голоса мамаш, поющих колыбельные, упрёки соседей, требующих тишины, шёпоты, приглушённые толстым полотном. Ночные люди еде родились из воспоминаний, но подпитываются страхами перед настоящим и перед будущим. Когда те, кого за неимением лучшего зовут харки, спросили, почему они заперты здесь, где же Франция, где вся остальная страна? им объяснили, что это для их же блага, что ФНО всё ещё ищет их и надо их защитить. С тех пор каждую ночь они дрожат, боясь, что им бесшумно перережут горло одному за другим, чтобы завершить работу. Утром они машинально трогают себя за шею. Чтобы чем-то занять этих мужчин и женщин, которых становится всё больше, им предлагают курсы посвящения в жизнь метрополии. Мужчины могут научиться, как сократить текст для телеграммы, а женщины пользоваться электрической швейной машинкой и утюгом. Детей же сразу начали учить, как будто от этого зависит их жизнь, старым народным песенкам. Полезность этих курсов, хоть учащиеся об этом ещё не догадываются, состоит не в образовании, которое они могут дать, но в тщательно организованной вокруг них рекламе. Надо дать понять французам, что за мной в прибывших с ихtainственными обычаями сразу берут ответственность, чтобы они в свою очередь стали хорошими французами, умеющими читать, писать, вести дом и петь песни. И действительно, поначалу в лагере полно телекамер. В новостях рассказывают о том, какой путь за спиной у тех, что прибыли сюда тысячами. Операторы обожают крупные планы их своеобразных лиц, черноту густых волос, посадок у головы, глубину глаз, движения, которыми женщина отводит с лица белый хайк или цветную косынку, повязанную вокруг головы, реденькие зубки детей, ладенцыв на руках, тела, утопающие или наоборот, затянутые в одежду от Красного креста, у которого никогда не находится подходящих размеров. И главное молчание. В теленовостях подчёркивают отсутствие языка, на котором можно общаться. молчания тех, кто ждёт. Сайт Национального института аудиовизуализации полон этих кадров, снятых в лагере Ревизальт в Лорзаке, на первых лесоразработках, куда отправляют работать харки. На одном из этих архивных видео, использованном в документальном фильме Мусульмане Франции с 1904 года до наших дней, можно увидеть Хамида, крошечного но легко узнаваемого по чуть нависшему над левым глазом веку. Он надрывается среди полусотни детей в какой-то сборной постройке. «Все танцуют, все танцуют, в авиньоне на мосту, все танцуют, все танцуют». Ни один из мальчишек не улыбается. И никогда еще веселая песенка не звучала так мрачно. «Где тебе больше нравится?» — спрашивает журналист детей, которых ему удается поймать. Многие не хотят с ним говорить и откровенно его боятся. Во Франции или в Алжире. Когда ему отвечают во Франции, он говорит: "Так да, ты должен быть доволен", а когда отвечают в Алжире, он удивляется: "Да что ты? Почему же?" И видишь, что ребёнок мнётся, предполагает, потому что там теплее. Тут же вопрос он задаёт и взрослым, только не так патетически. И взрослые отвечают почти так же смущённые и боязливы, как дети во Франции. Один мужчина с древно в густые чёрные брови кусает губы, чтобы не расплакаться и отвечает: Не лжире. Нет. Больше никогда. Алжир надо забыть. Это даётся ему с великим трудом. Лицо его перекошено, чтобы он забыл всю эту страну полностью. Ему нужно дать новую. А ведь им не открыли двери Франции, только ограду лагеря. Не думал я, что всё будет вот. Так. Эта фраза часто звучит на поворотах аллей, но ни одна камера её не улавливает. Мужчины жуют её и неохотя сплёвывают, женщины вздыхают меж собою. Большинство, даже те, кто никогда не покидал деревню, имели представление, образ того, чем была Франция, и она никак не походила на лагерь Ревизаль. Франция из деревни в горах не выглядела ни пугающей, ни незнакомой. Она не была совсем чужой, и уж тем более Эль-Горба, изгнанием. Французские министры все годы, пока длился конфликт, наперебой утверждали, Алжир — это Франция. Но для большинства жителей деревни фраза теперь приобрела обратный смысл. «Франция — это Алжир», или, по крайней мере, «продолжение Алжира». куда уезжали люди на протяжении почти века. Сначала батраками на полевые работы, чтобы через несколько месяцев вернуться в деревню, потом рабочими на заводы. Для Аема это был большой город, далёкий, дальше столицы, дальше даже Константины, но в нём встречались и пересекались алжирцы. Даже Али был там в войну в 1944-м. Её это ничуть не впечатляло. Франция, говорил старый Рафик в деревне. Она как рынок. Уезжаешь надолго, зато возвращаешься с товаром. Не думал я, что всё будет вот так. Почему здесь нет ничего похожего на рассказы очевидцев? Неужели старожилы лгали? Каждую среду происходит странная церемония, которую называют процедурой признания гражданства. Перед судьёй И его помощникам жители лагеря должны ответить на единственный вопрос. Хотите ли вы сохранить французское гражданство? Эти люди, завербованные добровольно или насильственно, участники, иногда сами того не зная, войны, не называвшей своего имени, не раз слышали, что они французы. С тех пор они потеряли Алжир, и теперь их спрашивают, не хотят ли они, а вдруг, отказаться и от Франции. Что же тогда у них останется? Каждому нужна страна. Хотите ли вы сохранить французское гражданство? Да, мсье, отвечает Али. А вы, мадам? Судья смотрит на Ему, совсем маленькую перед его столом, но отвечает снова Али. Да, мсье. Тогда подпишите здесь, холодно говорит помощник. Али нервно ломает пальцы. Ещё в тёмном коридоре, где им приказали вести себя тихо, Хамид заметил, как сгорбилась спина отца. Мальчик видит его сзади, и ему кажется, что голова медленно исчезает в широких плечах, как будто её засасывают забучьи пески. "В чём дело?" спрашивает помощник. "Я не умею писать, мсье". Тут знаком просят его обмакнуть палец в чернильницу и поставить отпечаток внизу документа. втуда, где стоит Хамид, ему не слышно, что говорят в кабинете, но видно, как шевелятся губы. По крайней мере, губы помощника и судьи. Ни не родителей нет. Он видит лишь их безмолвные спины. Только две пары губ из четырёх, но этого ему достаточно, чтобы понять: ни один из двоих за столом ни о чём не рассказывает, не спрашивает о самочувствии и даже не объясняет его родителям, что ситуация немного сложнее, чем думалось. для нас тоже, заметьте, потому что, видите ли, как бы это сформулировать, демократия, если угодно, или права человека, или славное тридцатилетие. Это как аппетитный торт, большой торт, если смотреть на него на фотографиях, допустим, в журнале по кулинарии или в книге рецептов, где он красуется без всяких представлений о его реальных размерах. Но на столе в окружении едаков по праву и едоков без прав, и потенциальных едоков. Этот торт, согласитесь, уже не так велик. Отнюдь. И делить его по крохам — дело долгое и трудное, и всё равно никто не уйдёт сытым, несмотря на затраченные усилия. Поэтому мы вынуждены, поймите нас правильно, вынуждены спросить вас, не предпочтёте ли вы на десерт яблоко или даже скромно обойдётесь кофе, если вы понимаете, что я хочу сказать. Нет. Хамид будет уверен, когда вспомнит эту сцену. Ни судья, ни помощник не тратили время на метафоры, кулинарные или другие. Франция огород с истощёнными многочисленными посадками землёй, Франция океан с иссякающими запасами рыбы. Они шевелят губами, давая лепедарные инструкции, и отец каждый раз повинуется. прижимает измазанный чернилами палец к протянутому документу, кивает головой и удаляется тяжелым шагом, когда его просят выйти. Мальчику открывается новый Али, угодливый, старающийся все сделать, как велят, однако не способный соответствовать первому, чего ждет от него Франция — написать свое имя. Хамид невольно верит вежливым, Но с лёгка презрительной улыбкой судейского и его помощника и думает, что уметь писать должно быть не так уж и трудно. Он видит, как Али и Ема покидают кабинет, подняв вверх испачканные пальцы, как будто не знают, что с ними делать. И есть что-то дурацкое в их позах и растерянных взглядах.